Он и не догадывался о том, что настоящая жизнь у Сверельникова началась именно тогда, когда закончились связи. Жизненная катастрофа обернулась удачей. После Германии стараниями Валентина Петровича его перевели в подмосковное Голицыно, в ЦУП. А лучшим и мечтать не приходилось. Там он встретил перестройку, получил капитана. Но тут, как на грех, глянула антиалкогольная компания под лозунгом не выпить, а попить, с трезвыми свадьбами и юбилеями, с вырубкой виноградников, с партвыговорами и увольнениями за малейший питейный проступок. Сейчас даже странно вспоминать, но свобода в СССР началась с почти теперь уже забытой противоводочной инквизиции, и, вероятно, именно этот первородный грех навсегда исказил физиогномию российской демократии. Однажды Сверельников в состоянии неустойчивого равновесия возвращался домой на электричке. Причина была уважительная. После трудового дня в подпольной обстановке, запершись в кабинете, он в сговоре со служивцами обмыл медаль товарища по оружию, полученную им за командировку в Афган. При этом следует заметить, что все участники тайной сходки, учитывая морально-политическую обстановку в стране, проявили не меньше героизма готовность к самопожертвованию, чем их награжденный сослуживец, рисковавший жизнью в Душманских горах. Но все обошлось. Они тихонько, по одному, как заговорщики, рассредоточились с места преступления, унося с собой малейшие свидетельства запретного злоупотребления. И если бы мимо свирельникова по длинному проходу электрички не проковыляла бабушка Марина, возможно, вся дальнейшая жизнь Михаила Дмитриевича сложилась бы по-другому, Готовился бы он сейчас, гордый и бедный, к нищей полковничьей пенсии, а не дарил бы людям радость сантехнического уюта. Но мирно ехавшего домой капитана попутал, как говорится, без незавершенности. Бабушка Марина, тучная пенсионерка с ярко накрашенными губами, была хорошо известна пьющим пассажирам электричек белорусского направления тем, что делала мужикам, едущим домой, такое предложение, от которого они не могли отказаться. В более спокойные времена она просто носила с собой большую хозяйственную сумку со всем необходимым, початой бутылкой водки, граненым стаканчиком и попырчатыми огурчиками домашней засолки. Для исполнения желаний достаточно было проследовать за бабушкой Мариной в тамбур, заплатить рубль и обрадоваться. Когда пришла пора алкогольных гонений, она, огорченная несколькими приводами в милицию, не бросила своих постоянных клиентов но проявив вполне рыночную сметливость, предложила им на удивление продвинутую схему употребления. Теперь, приняв от вышедшего следом за ней в тамбур страждущего 2 рубля, креативная пенсионерка давала ему бумажку, ваучер, на котором значили заветные цифры – шифр и номер ячейки в камере хранения вокзала. Сойдя с электрички, обладатель ценного клочка бумаги целеустремлялся к серым рядам автоматических боксов, Отыскивал свой, заветный, набирал шифр, отмыкал дверцы и обнаруживал там в железном хранилище наполненный пластиковый стаканчик, накрытый ломтиком хлеба и огуречной долькой. Попутанный бесом незавершенности, Сверельников купил в тот вечер у бабушки Марины не один, это полбеды, а два ваучера. В результате он уснул в метро, смутно запомнил скандал с милицейским нарядом и по-настоящему очнулся только в камере гарнизонной офицерской гауб-вахты. Даже для обычных в питейном смысле времен попадание туда считалось очень серьезной и непредсказуемой неприятностью, так как информация о недостойном задержании мгновенно поступала в часть. А в год Горбачевского удара по святым традициям это выливалось в настоящую катастрофу можно сказать, винноводочный Холокост. Выйдя на волю, Сверельников первым делом помчался к Валентину Петровичу и застал его за любимым делом. Тот гладил и перебирал обожаемых зайчиков. На нем был спортивный костюм Олимпийской сборной СССР, безобразно обтягивающий его складчатую тучность. Выслушав покаянный рассказ родственника, святой человек только покачал головой. «Миш, сейчас ничего не могу. Ничего. Даже попросить некого. Все затаились. Новая метла. Один неправильный звонок. В общем, не могу» что же делать опешил клиент бабушки марины не знаю но если горбачев такая глупая сволочь как я думаю нас всех миша ждут тяжелые времена